По пути обратно в Питер я уже начала действовать. Прежде чем отправиться в Москву, нужно подготовить почву. Я позвонила нескольким деловым партнерам и нескольким друзьям. Попросила разведать, не объявлялся ли и не объявится ли на столичной бизнес-сцене некий иностранный бизнесмен. Вероятно, под именем Рейнольд. Связалась с приятелем, хакером Арменом. И договорилась, что он перешерстит данные гостиниц и отелей на предмет появления, похожего на Рейнольда, постояльца. Заодно попросила проверить, не покупал ли он квартиру или апартаменты. В общем, настроение у меня поднялось. Так сильно, что я опять ощущала тот самый боевой драйв, что был у меня в самом начале, когда я узнала о явлении дракона в наш мир. Вот уж не знаю, что... Этот драйв или просто дорога была слишком скользкая. Но когда я выворачивала на трассу Скандинавия, меня занесло. Совсем чуть-чуть. Не поняла я, и откуда выскочила фура. Дальше была вспышка перед глазами. Я только и успела, что выбросить вперед руку, рождая воздушное сопротивление, чтобы не разбиться насмерть. Насмерть я не разбилась, лишь вырубилась буквально на пару мгновений. Когда пришла в себя, первое, что обнаружила, стеклянную пыль и мелкие осколки на себе. Пару порезов. Затылок побаливал. Я протянула туда руку и нащупала большую шишку. А вот никакой фуры, ни в разбитом лобовом стекле, ни где-нибудь сбоку я не увидела. Только в хлам смятый капот моей машины. Проклятье выругалась я. Видать, особо сознательный водитель смылся с места происшествия, опасаясь найти в легковушке труп. Ведь если бы не моя быстрая магическая реакция, то было бы не собрать костей, ни моих, ни автомобиля. Я вздохнула, смачно выругалась, так, чтоб на душе полегчало. К счастью, дверь открывалась, и я свободно вышла. Осмотрела машину. В сущности, да, ремонтировать долго. Легче купить новую. А сейчас звонить в ГАИ и прочее. Нет, позвоню приятелю из дорожной службы. Будет быстрее. У крупной бизнес-леди много где есть блат. Я достала телефон, и тут мой взгляд упал на заднее сиденье машины. Оно было нетронуто Только вот букета синих роз там больше не лежало. Я даже поморкала чтобы убедиться, что исчезновение цветов мне не чудится. Не чудилось. Проклятие! Кто успел украсть их? Ведь не сами собой они испарились. Цветы были волшебного цвета, но совершенно материальные. Таять, как призрачная иллюзия, им не положено. И не была ли авария подстроена, чтобы заполучить мой букет? Кто? Скажите мне, кто посмел? По спине опять пробежали мурашки. И как наяву я услышала голос бабы Любы. «А будешь головой биться об стену, то ждет тебя опасность. И не от него, а от совсем других людей». Я не отступилась, сразу развела активность, начала звонить всем, то бишь осуществила первый удар головой об стену. И вот кто-то, судя по всему, подстроил аварию и украл мою единственную улику. И этот кто-то не дракон, уверена в этом.